Интуиция Лейте Лейте боялся, что эта лжетьма, тьма к которой он так и не смог привыкнуть, теперь не оставит его. Но когда они добрели до лестницы и начали подниматься, болезненно яркий свет ударил по глазам. Но ни Игорь, ни Касьян этого не почувствовали. «Ты что-нибудь видишь?» — спрашивал Лейте, но Игорь только мотал головой и все больше обмекал, едва переставляя ноги. Теперь уже совсем не заботясь о тишине и скрытности, главное — не свалиться. Лейто спотыкался на бетонных обломках и мусоре, но упрямо тащил их вперед. Отчего-то казалось, что стоит им выбраться из этого здания, как все дурное закончится. Когда глаза привыкли, Лейта понял, что вокруг совсем даже не светло. Внутрь едва-едва проникал желтоватый свет фонарей с улицы. Небо в пустых проемах окон было густо синее. Лейте с ужасом представил, как они сейчас пойдут через ухабистый, заросший бурьяном пустырь. И решил идти немного другим путем. Не напрямую к стоянке, а по более ровной дорожке к забору и вдоль него. Он заметил ее по дороге сюда. Нет, хотелось побыстрее муку закончить и сразу дойти до машины. Но Лейте рассудил, что если они упадут где-то в темноте, то там может и арматура валяться, и яма быть. Донна же рассказывала какой-то. И тогда конец. Кто их там будет искать? И еще. Не хотелось об этом думать, но не получалось. Пустырь был плохим местом. Тут даже пахло сейчас мерзко. Что он будет делать, если на них кто-то набросится, Лейте не знал. Прокручивая в голове возможные действия и постанывая от боли в руках, суставы будто вытягивались под тяжестью мальчишек, Лейта дошел до забора и едва не свалился в бурьян. Едва-едва удержал равновесие, оцарапавшись о сухие коричневые стебли. И услышал голоса. «Это помощь!» — радостно мелькнула в голове. В сумраке он узнал Длинную сухощавую фигуру того старика, который приходил в больницу, когда сову ранили. Со стариком Ингистани, так его звали, шел один из его помощников. И, наверное, как раз это воспоминание о тогдашней стычке Ингистани на мгновение затормозило Лейте от того, чтобы заорать «сюда, сюда!». А потом он услышал их разговор. «А ведьма-то где?» — спрашивал помощник Ингистани. Внутри. Ее тоже? А получится? Я что-то не знаю, что там делать с ведьмами надо, чтобы сдохли. Твое дело избавиться от остальных, сказал Ингистани. С ведьмой я сам. Лейтон надавил на спины своих товарищей, вынуждая их опуститься на землю. Вот теперь ему было страшно. Не так, как в подвале только что. Этот страх. Лишил всяких сил. Он лёг между Игорем и Касьяном, прижимая их за затылки к земле. Сам же лицом уткнулся в холодную твёрдую почву. «Ты чего?» — заторможенно спросил Игорь. Хорошо, что по привычке шепотом, но Лейта услышал, как замерли шаги двоих мужчин. «Прячемся?» — продолжал Игорь. «Там белая? Белая. — соврал Лейта, и ложь кисла обожгла язык. — Молчи. Кажется, оба мальчишки даже перестали дышать. Лейта ужаснулся, дернулся, чтобы проверить, есть ли у них пульс. Вдруг от страха померли, но сам также задержал дыхание. Сердце, правда, бухало так, что, казалось, слышно его было на километр вокруг. На нем была темная куртка и на Игоре, а вот на Касьяне что-то светло-серое в разводах. Может, издалека подумают, что снег не дотаял. Спустя пять ударов сердца мужчины, громко хрустя на бетонной крошке, вошли внутрь здания. Лейта лежал, выжидая для верности. Вдруг обман, и сейчас вернутся, или в окна посмотрят. Потом его снова прошибло до пота. Ведь внутри остался Донно и Рок с тенью.